Летучий отряд Большинство крупных лондонских больниц, как, наверное, и все региональные, предоставляли акушерские летучие отряды в качестве экстренной помощи принимавшим на дому акушеркам. Эта служба, должно быть, спасла тысячи жизней, ведь до 1940-х, пока ее не ввели, Акушерка могла оказаться абсолютно одна в таких чрезвычайных ситуациях, как неправильное предлежание, кровотечение, выпадение пуповины или предлежание плаценты. И все, что ей оставалось делать, это позвонить местному врачу общей практики, который мог иметь опыт акушерства, а мог и не иметь. Летучий отряд лондонской больницы Уайтчепели мог похвастаться тем, что добирался до места вызова за 20 минут. Но это при условии отсутствия смога. Когда полицейский связался с больницей и сообщил о Кончите, у них не оказалось ни одной свободной скорой помощи, которая могла бы доставить летучий отряд. Каждый год смог вызывал острую смертельную дыхательную недостаточность у тысяч пожилых людей, и все врачи и скорые были заняты этими вызовами. Когда одна машина наконец-то вернулась на станцию, водителя, проработавшего без передышки 16 часов, отправили отдохнуть, и пришлось искать другого. Но даже тогда скорая не могла ехать без полицейского, который шел впереди, освещая дорогу. Отсюда и задержка почти на три часа. И все-таки больница прислала ординатора, врача-стажера и медсестру из акушерского отделения. Случилось, как говорится, все и сразу. Через несколько минут после скорой до нас пешком добрался районный врач общей практики. «Благослови его, Бог», — подумала я. Он выглядел изможденным, проработав весь день и всю ночь, и весьма вероятно большую часть предыдущей ночи, но при этом, движимый чувством профессионального долга и вежливостью, извинился за опоздание. С таким количеством врачей в доме можно было держать совет, чтобы определить наилучший для матери и ребенка план действий. Мы спустились на кухню, и я попросила Лена пойти с нами. Лис оставили с матерью и ребенком. Двое санитаров скорой помощи и полицейские тоже присоединились к нам. Никому бы и в голову не пришло попросить их подождать снаружи на холоде. А кроме как на кухне, в доме сидеть было больше негде. Сью, одна из девочек постарше, заварила всем чая. Я пересказала историю болезни и предоставила записи. Все врачи сошлись во мнении, что мать и ребенок должны быть немедленно госпитализированы. Лен забеспокоился. «А она точно должна ехать? Ей это не понравится. Она же отродясь не выезжала из дому. Она там атеропеет и перетрусит, грю вам. Я знаю, как все будет. Мы могем за ней приглядеть». «Я останусь дома, и девочки все попеределают, покуда ей не получшеет!» Доктора переглянулись и вздохнули. Страх больниц был обычным делом. Среди старшего поколения он возникал главным образом из-за того, что большинство больничных корпусов перестроили из работных домов, которых боялись сильнее смерти. конце концов, врачи согласились, что поскольку Кончита благополучно разрешилась, то если не возникнет никаких послеродовых осложнений, она, наверное, сможет лечиться дома. Курс антибиотиков прогонит инфекцию, вызвавшую лихорадку. Травма головы, повлекшая сотрясение и помутнение рассудка, излечится отдыхом и тишиной. Врачи попытались указать на то, что в больнице она отдохнет лучше, чем дома, в окружении детей. но Лен слышать ничего не хотел, так что они сдались. Однако ребенок — это совсем другое дело. Его не взвешивали, но врачи согласились с моим предположением, что в нем было полтора-два фунта. Все они сказали, что 28-недельные дети едва ли жизнеспособны, так что чудом выживший малыш обязательно должен получить стационарное лечение с использованием новейшего оборудования и с высококвалифицированным медицинским уходом 24 часа в сутки. Они предложили немедленно перевести его в детскую больницу на Грейд-Ормонд-Стрит. Лен засомневался было, но когда ему объяснили, что без специального ухода ребенок умрет, охотно согласился. Мы все поднялись в спальню. Не знаю, о чем врачи думали, пока протискивались мимо всех этих колясок в коридоре и продирались сквозь свисавшее отовсюду белье, карабкаясь вверх по деревянным ступенькам. Я не спрашивала, но про себя улыбнулась. кончито спала, крошечный ребенок лежал у нее на груди. Одна рука прикрывала малыша, другая безвольно лежала вдоль тела. Женщина улыбалась, и ее дыхание, хотя и оставалось неглубоким, было теперь размеренным и не таким частым. Подойдя к кровати, я измерила ее пульс. Он стал немного ощутимее и ровнее, но оставался таким же учащенным, 120 ударов в минуту, по-прежнему ненормально, но уже лучше. Лиз тихо и оперативно прибиралась, и ото всей этой картины веяло умиротворением. Теперь, когда ребенка целиком накрывала рука матери, он казался еще меньше. Видна была только его головка. Впечатление, что он живой, не создавалось, хотя цвет его кожи не говорил о смерти. Ординатор захотел осмотреть кончиту. Я сообщила, что еще не проверяла плаценту, не было времени между родами и приездом скорой помощи. Мы исследовали ее вместе, она оказалась очень рваной. «Не слишком обнадёживающе», — пробормотал он. «Говорите, вышло всё сразу. Я должен на неё взглянуть». Он откинул одеяло, чтобы осмотреть живот, и увидел выделение из влагалища. Кончита, казалось была бы, обессознание не шевелилась, когда он пальпировал её матку. Выделилось немного крови. «Прокладку», — попросил врач и велел стажёру, «полмиллилитра эргометрина для инъекции». Он ввел иглу глубоко в ягодичную мышцу, но и тогда Кончита не пошевелилась. Ординатор прикрыл ее и сказал Лену, думаю, часть плаценты осталась внутри. Возможно, ей придется лечь в больницу на дилатацию и кюритаж. Всего на несколько дней, но нельзя рисковать, чтобы кровотечение случилось дома. В ее состоянии это может быть крайне серьезно. Я видела, как Лен побелел, и ему пришлось схватиться за спинку стула, чтобы не упасть. Однако, — мягко продолжил ординатор, — это, может, и не понадобится. Следующие пять минут покажет, подействовала ли инъекция. Затем он попробовал измерить давление кончиты. — Я ничего не слышу, — сказал он, и трое докторов обменялись многозначительными взглядами. Лен застонал и сел. Дочь положила руку ему на плечо, и он ее сжал. «Все мы ждали». Ординатор сказал, «Нет никакого смысла осматривать ребенка». «Ясно, что он жив, но педиатров среди нас нет. Для экспертизы нужно дождаться экспертов». Он попросил телефон, чтобы позвонить в больницу на Грейт Ормон-стрит, но в доме не было своего аппарата. Тихо, выругавшись себе под нос, ординатор спросил, где можно найти ближайшую телефонную будку. Она оказалась в двух сотнях ярдов вниз по дороге, на другой стороне улицы. Многострадальный стажер отправился в туман огололед с карманами, полными мелочи, собранные у всех нас, чтобы позвонить в больницу и обо всем договориться. Мы продолжали ждать. Никаких признаков сокращения матки не наблюдалось. Прошло пять минут, стажер вернулся и сообщил, что грейт Ормонд-Стрит незамедлительно направит к нам педиатра и медсестру с инкубатором и специальным оборудованием, чтобы забрать ребенка. Однако время их прибытия зависит от видимости. Прошло еще пять минут. Влагалищное кровотечение продолжалось, но без сокращений. — Еще полмиллилитра, — сказал ординатор. — в Вколем внутривенно. Необходимо, чтобы то, что осталось у нее внутри, вышло. «Если мы не сможем добиться этого таким образом, — обратился он к Лену, — нам потребуется забрать ее с собой на выскабливание. И если вам дорога ее жизнь, придется на это согласиться». Лен застонал и молча кивнул. «Я сжала кончите предплечья, силис накачать вену для инъекции, но ничего не вышло. Кровяное давление было таким низким, что найти венозный отток не удавалось». Ординатор попытался несколькими уколами обнаружить вену, и с третьей попытки на шприце показалась кровь. Он вколол в вену полмиллилитра, и я выпустила руку. Через минуту Кончита поморщилась от боли и дернула ногой. Из ее влагалища вытекло много свежей крови, а потом, к счастью, вышло несколько крупных темных ошметков. После паузы началось второе сокращение. Ординатор сжал дно матки и одновременно силой надавил на нее вниз и назад. Выделилось еще некоторое количество крови и плаценты. Все это время Кончита была пассивной, но мне показалось, я видела, как ее рука сжалась над ребенком. — Может быть, это все, — сказал ординатор, — но нужно подождать еще немного, чтобы удостовериться. Он немного расслабился и принялся болтать с каждым, кто был готов слушать об отличном гольфе в Гринвиче, о доме, который он купил в Далвиче, и о своем отпуске в Шотландии. В следующие десять минут не было ни кровотечения, ни новых сокращений. Так, благодаря современным акушерским методам, Кончита преодолела опасность после родового кровотечения. Но она по-прежнему выглядела весьма нездоровой. Дыхание и пульс оставались учащенными, давление аномально низким, температура высокой. Она, казалось, не приходила в сознание, хотя теперь ее глаза были закрыты, и она, возможно, спала. Тем не менее, ее рука по-прежнему надежно прикрывала ребенка, и любые попытки забрать его встречали сопротивление. Мы с Лиз с трудом снова убрали постель, в то время как стажеру была поручена грязная работа сопоставить куски плаценты с основной ее частью, вышедшей в самом начале, и измерить объем крови, которую нам удалось собрать. «Плацента вроде бы вся, сэр, и я намерил полторы пинты крови. Добавьте к этому около восьми унций, впитавшихся в простыни, и получится примерно две пинты кровопотери». ординатор забормотал что-то про себя, потом сказал вслух. и действительно необходимо переливание. Давление уж очень низкое. Мы можем сделать это здесь?» — добавил он, обращаясь к врачу общей практики. «Да, я сейчас же возьму образец для проверки на совместимость». А я еще удивлялась, почему врач оставался здесь все это время, хотя уже мог уйти. Теперь мне стало ясно. Он предполагал, что ответственный за Кончиту может лечь на его плечи, если будет решено лечить ее на дому, и хотел в полной мере учесть все факты. В этот момент приехала скорая с Грейт Орманд, чтобы забрать ребенка.